Мистер Перроне встал из-за стола и открыл шкаф слева от камина. Он вытащил, надо сказать, не без труда, огромную коробку, на которой белой краской было написано «Арбетнот». «Если вас интересует история колледжа, а я подозреваю, что это так, то стоит начать сначала. Вот все здесь. Да, представьте себе, вся история семьи в одной большой черной жестяной коробке».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 В Англии бывал редко и умер в 1890 году в Каире. — А не он ли привез в колледж папирус святого Ансельма? — спросил Делбриш. Внезапно взгляд под очками враговой оправе стал настороженным. Повисло молчание. — То есть вы в курсе? — произнес Перроны. — Отец Себастьян мне не сказал. — Я знаю очень немногое. Мой отец был посвящен в эту тайну. И хотя он всегда отличался благоразумием,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 Ну, «Если нужна еще какая-то информация об этом письме, лучше обратиться к нему. Но я не понимаю, как это связано со смертью молодого Тривза?» «Да и я тоже», — признался Делглиш, — во всяком случае, сейчас. «А что произошло с семьей после смерти Эдвина Арбитнота?» «У него был сын Хью, который родился в 1880 году и был убит в бою на реке Сомми в 1916. В том сражении погиб и мой дед, да, убитый в той войне...» навсегда останутся в наших сердцах».